— Ну что? — спросил Сайкс. — Я думал, что она, знаете ли, опять выйдет из себя, как в тот вечер, — ответил еврей. Услыхав такое признание, мисс Нэнси громко расхохоталась и, залпом выпив стаканчик бренди, вызывающе покачала головой и разразилась восклицаниями вроде «Валяйте смелее», «Никогда не унывайте» и тому подобными. По-видимому, они подействовали успокоительно на обоих джентльменов, так как еврей с удовлетворенным видом кивнул головой и снова занял свое место. Также поступил и мистер Сайкс. — Ну, Феджин, — со смехом сказала Нэнси, — поскорее расскажите Биллу об Оливере. — Какая ты умница, моя милая! никогда еще не видывал такой смышленой девушки сказал еврей поглаживая ее по шее верно я хотел поговорить о боливере а что же вы хотели сказать о нем спросил сайкс для вас это самый подходящий мальчик мой милый хриплым шепотом ответил еврей прикладывая палец к носу и отвратительно ухмыляясь он воскликнул сайкс возьми его билв — сказала Нэнси. — Я бы взяла, будь я на твоем месте. Может, он не так проворен, как другие, но ведь тебе нужно только, чтобы он отпер дверь. Будь уверен, Билл, на него можно положиться. — Я в этом не сомневаюсь, — подтвердил Феджин. Эти последние недели мы его здорово дрессировали, и пора ему зарабатывать себе на хлеб. К тому же все остальные слишком велики. — Да, он как раз подходит по росту, — задумчиво сказал мистер Сайкс. — И он исполнит все, что вы от него потребуете, Билл, милый мой, — присовокупил еврей. — У него другого выхода нет. — Конечно, если вы его хорошенько припугнёте. Припугнуть, — подхватил Сайкс. — Запомните, я его припугну не на шутку. Если он вздумает увиливать, когда мы примемся за работу, я ему не спущу ни на пенни, ни на фунт. Живым вы его не увидите, Феджин. Подумайте об этом, прежде чем посылать его. Запомните мои слова, — сказал грабитель, показывая лом, который он достал из-под кровати. — Обо всем этом я подумал, — с жаром ответил еврей. — Я... К нему присматривался мой милый очень внимательно. Нужно только дать ему понять, что он из нашей компании, вбить ему в голову, что он стал вором, и тогда он наш. Наш на всю жизнь. Ха-ха! Как это все кстати получилось! Старик скрестил руки на груди. Опустив голову и сгорбившись, он как будто обнимал самого себя от радости. «Наш», — повторил Сайкс, — «вы хотите сказать «ваш»?» «Может быть, мой милый, может быть», — сказал еврей пронзительно захихиков, — «мой, если хотите, Билл». «А почему?» — спросил Сайкс, нахмурившись, изломно взглянув на своего милого дружка. «Почему вы столько труда положили на какого-то чахлого младенца, когда вам известно, что...» в коммон гарден каждый вечер слоняются пятьдесят мальчишек, из которых вы можете выбрать любого. А потому что от них мне никакой пользы, мой милый, с некоторым смущением ответил еврей. Не стоит и говорить, если случится им попасть в беду, их выдаст сама их физиономия, и тогда для меня они потеряны. А если этого мальчика хорошенько вымуштровать? Мои милые, с ним я больше сделаю, чем с двумя десятками других. И к тому же, — добавил еврей, оправившись от смущения, — он нас теперь предаст, если только ему удастся удрать, а потому он должен разделить нашу судьбу. Не все ли равно, как это случится? В моей власти заставить его принять участие в грабеже — вот все, что мне нужно. И к тому же это куда лучше, чем смести с дороги бедного маленького мальчика. Это было бы опасно, и вдобавок мы потеряли бы на этом деле.